Глава 50. Малыш, если ты дальше продолжишь мешать мне упаковывать вещи, то мы опоздаем на самолет и в Диснейленд не попадем», – Строго говорю дочке, стараясь, чтобы губы не дрогнули в улыбке. Ты ведь хочешь попасть в Диснейленд. Мы все равно попадем», – настороженно произносит дочь и, пожевав пухлую нижнюю губу, добавляет уже более уверенно. Папа мне обещал. Кейн все это время задумчиво следящий за нами с дивана, возвращает ноутбук на журнальный столик и подойдя берёт Эмму на руки. Коротко целует ее в нос и, вернувшись на место, сажает ее себе на колени, предоставляя мне возможность паковаться. Я посылаю ему благодарную улыбку и сняв с вешалки тонкую шелковую тунику, пакую ее в чемодан. Если в октябре в Нью-Йорке начинает холодать, то в Найхайме стоит несусветная жара. Эрика негромко окликает Кейн, и я поворачиваюсь с крошечным розовым платьцом Эммы в руках которая купила на днях. В Диснейленде она наверняка захочет быть принцессой, моя маленькая девочка. В ближайшее время с тобой свяжется распорядительница свадеб. Выбери место, где бы ты хотела пожениться. Я сжимаю розовую ткань так сильно, что рискую оставить дочку без наряда. И пусть кто-то желает увидеть мужчину своей мечты на одном колене и с кольцом, я уже и так получила от жизни все, что хотела. У меня есть самая лучшая семья, о которой я могла мечтать. А кольцо Это счастливый бонус. Что за растерянное лицо, Эрика? Кейн слегка поднимает брови, демонстрируя шутливое удивление. Уверен, свадьба есть в твоем длинном списке желаний. Разумеется, он прав. Это желание далеко не первое, но оно есть в моем длинном списке, который с каждым днем, благодаря Кейну становится короче, потому что я давно вычеркнула подарки, выбранные им самим. Поцелуй и разговоры перед сном. Кивест Не задумывая, выпаливаю я: "Ты, я и Эмма. Кивест, ты не проявила оригинальность. Передо мной больше не стоит задача тебя поразить". С улыбкой выпускаю истерзанное платье Эммы из рук и иду к дивану. Тем трем годам, что мы вместе, не под силу стереть на моих чувств. Наверное, я стала в них спокойнее и увереннее. но любить Кейна меньше нет, не стала. Эмма, если ты хочешь взять с собой куклу Сэйди, то тебе стоит ее принести. Ласково треплю дочь по голове. Эту куклу купил Кейн, когда Эмми исполнился год, и с тех пор она с ней не расстается. Дочка, неловко слезает с колени отца и не удосужившись поправить задравшейся платьица, деловито топает маленькими ножками к себе в спальню. С каждым днем убеждаюсь, что ты опаснее, чем я думал, насмешливо говорит Кейн, когда я опускаюсь к нему на колени и обнимаю шею. Я давно хотела тебя спросить. От волнения у меня немного потеют ладони, и сердце начинает колотиться чаще. Я должна знать. В этот день, когда я пришла к тебе в спальню, ты что-нибудь ко мне чувствовал? Я привык говорить правду. Лгать равносильно тому, что влезать в долги. За ними придут, когда меньше всего этого ждешь. Но сейчас, когда Эрика смотрит на меня с таким доверчивым ожиданием, я думаю, что не так это и сложно солгать для нее. В жизни всегда есть место исключению. В моем случае это она и моя дочь. Какое имеет значение правда, если одно слово сделает мою женщину счастливее? Определенно, Эрика, уже тогда ты очень нравилась мне. Улыбается. Значит, все не зря.